Отложенные материнство. История первая. Мои близкие приятели знают, что я не являюсь сторонником теории «зайки-лужайки». Однако, если беременность уже наступила в семье, где последний кусок хлеба доедают, мягко советую подумать. Яна была моей довольно близкой знакомой, общались еще со времен студенчества. Потом наши пути чуть разошлись в плане выбора профессии. Я пошла в акушерство, Яна — в офтальмологию. Даже по разным городам на какое-то время разъехались. Я сутками не вылезала из дома и практически не находила времени на встречи с друзьями. Впрочем, Яна тоже целиком отдавала себя профессии. Проработала пару лет в бюджетном учреждении, а потом ей пришла мысль открыть свой собственный медицинский центр. Ну или кабинет хотя бы. Свой собственный центр она не потянула, зато стала управлять клиникой, хозяин которой к медицине не имел никакого отношения. Более того, жил в столице нашей родины и получал только отчеты. Впрочем, в такой ситуации всех все устраивало. Владелец клиники получал деньги, а Яна получала опыт управления частным медицинским учреждением и хорошее развитие в профессии. Она сама решала, куда поехать учиться и чего ей не хватает для улучшения навыков. Работа мечты была бы, если бы не пришлось торчать в клинике с 7 утра до 8 вечера. Конечно, это был определенный этап, потом работа наладилась. Но Яна очень любила свою специальность и целиком ей себя отдавала. Где-то в перерывах между работой и очередной командировкой в Москву Яна вышла замуж. Дима был чуть старше ее, лет на пять. Работал хирургом в стационаре. Помню, через пару лет после свадьбы Яна звонила, просила порекомендовать контрацептивы. Чем-то предыдущий препарат ее не устроил. В 2018 году Яна забеременела. Тогда они с мужем только-только подписали смету на дом. Зарабатывали оба вполне достойно. Вот решили вложиться в строительство жилья. Земельный участок им еще на свадьбу подарили. Когда Яна позвонила и сообщила новость о беременности, я почему-то решила, что она хочет посоветоваться, кому на учет встать. Однако ошиблась. Яна узнавала, где лучше сделать прерывание, пока срок 4 недели. Если женщина решила... Значит, есть какие-то причины. В случае с Яной я спросила. Ты хорошо подумала? Да, не сейчас, может, через год. Очень много финансовых планов. Ты же знаешь, я сторонник все просчитать. Так что посчитаем, что это отложенное материнство. Возраст-то позволяет. Я не спрашивала, что думал про эту ситуацию ее муж. Скорее всего, в их глазах это рациональное решение. Просто дала контакты хорошей частной клинике, где есть возможность медикаментозного прерывания. В начале 2020-го Яна решила, что готова стать мамой. Она звонила посоветоваться по поводу предгравидарной подготовки комплекса мероприятий по планированию беременности. К сожалению, забеременеть легко и быстро у Яны не получилось. Две заветные полоски она увидела лишь в январе 2021 года. А через три дня после положительного теста начались кровянистые выделения. Биохимическая беременность. Увы, такое бывает. Яна восприняла эту ситуацию довольно спокойно. Решила, что просто попробует еще. Через две недели Дима, муж Яны, заболевает коронавирусом. Причем очень серьезно, вплоть до реанимации. Высокий, грузный мужчина. Боялись, что не вытащит. Показатели были очень плохими. Коллеги подняли на уши всех, кого возможно. Даже лекарства прямиком из Москвы привозили. Из реанимации Дима все же вышел. Спустя две недели пребывания там. Его перевели в обычную палату. Он звонил Яне, шутил, балагурил. Такой уж был характер. А за пару дней до планируемой выписки умер, встал с кровати в семь часов вечера и упал. Тромб. Это было большой неожиданностью для всех нас. Нет, скоропостижная смерть молодого мужчины для всех неожиданно. Но тут такой путь был проделан, и когда его перевели из реанимации, все реально выдохнули. Рано выдохнули, как показало время. Сейчас я намечутся от состояния уйду в монастырь, да возьму ребенка из дед потому что замуж больше никогда не выйду. С психологом работает, на работу исправно ходит. А мне в личном разговоре как-то сказала: Почему ты меня тогда не уговорила? Наверное, если бы не было этой личной трагедии в ее жизни, то сказала бы, что думаю об ответственности за решение взрослого человека. Но я. Просто промолчала.